28. Надо исходить из того положения, что поражение немыслимо. Одна лишь самозащита победы не даёт. Как бы ни протекало столкновение, вызванное нападением тёмных, оно в какой-то момент обязательно должно перейти от защиты к нападению со стороны воинов света. И чем раньше, тем лучше. Конечно, иногда следует выждать. Во-первых, потому что после первого натиска давление ослабевает, а во-вторых, это помогает выяснить их намерения и усмотреть направление удар. Время пришло перенести борьбу на их территорию, то есть в сферу астрального мира, где они укрываются и откуда действуют, будучи неуязвимы со стороны земного сознания воина в свет. Конечно, придётся оставить всякий страх перед тёмными. Страх перед тёмными есть отдание себя во власть их воздести. Учитель обещал победу. Учитель к победе дорогу открыл. Действуйте. Следует вспомнить столкновение с содержательницей на тонком плане и о том, как она была подвергнута бичеванию. Это было действительно её поражением, и сопротивляться она не могла. действовал правильно одержимого от неё не освободил ибо он этого не желал а для изгнания нужны меры иные но изгнание не имел ист тогда в виду потому считаешь, что борьба велась так как надо ныне тьма вступила и действует мыслью смотри, как глубоко проникли они и пытаются вызвать сомнение во всём это тоже их проделки Всё, что отдаляет от учителя, делай их рук. Святы тьма. всякое чувство, мысли или ощущение, которые не от света, делай их рук, как бы не прятались они за кого-то или за что-то. Поэтому наносить удар по центру тёмной активности, в данном случае по одержительнице, ибо много зла исходит именно от неё. Будучи обнаруженной и подвергнутой ударом, вынуждено будет отойти потому и прячутся так как хотят остаться безнаказанными а удары направить на своих же очень радуются когда видят что тот кто заслуживают они обрушивается на тех за кем они прячутся простая механика а без опыта не разобраться воле воинствующего духа восставшего против тьмы силуют мы не смутиться и в конечном итоге да будет победа